Седьмое. На 32 уровне игры «Растущий город» маленькие розовые пауки принялись заполнять поле Иви со звездами, треугольниками и горящими шарами. Пауки гасили шары и превращали их в раздражающие искрящиеся синие звезды, которые закупоривали все пути, как сопли. В крыле А выстрелы отдавались резким эхом. Иви это не тревожило. Она часто слышала и видела, как люди убивали друг друга, а вот розовые пауки тревожили. И очень. — Такие мерзкие, — сказала она в пустоту, перемещая цветные элементы в поисках связей. Иви была совершенно расслаблена. Она играла на мобильнике, паря в нескольких сантиметрах над койкой.